Глава 18. Даша. Неделя у меня выдается насыщенной и напряженной. То ревность начальницы, то странные взгляды ее любовника в мою сторону, то переезд в новый офис. Он состоит из двух кабинетов. Один метров 16, второй метров 7. И меня более чем удивляет, что Татьяна Борисовна решает занять место отдельно от нас. «Это будет кабинет руководства», — заявляет она с гордостью. «Надо будет заказать табличку». «Ну да, конечно». «Самое время тратить время и деньги на то, чтобы почесать свое самолюбие». «Меня удивляет, что при такой патологической ревности она располагает стол Дмитрия Викторовича в одном кабинете со мной». «Удивляет, что его не волнуют ее оговорки про то, что хозяйка и руководитель компании здесь только она». «Впрочем, меня слишком многое в последнее время удивляет в своем руководстве». Как и то, что мне все-таки выплачивается какая-то сумма из тех денег, что я заработала. Но хотя бы на выставку теперь можно идти в настроении. Правда, не знаю, кто радуется этому событию больше. Я? Потому что это расширит мой кругозор. Я смогу пообщаться с забавной творческой личностью и получить контакты, которыми он обещал поделиться. Хозяйка моей квартиры? Потому что это мероприятие займет как минимум половину дня, и она сможет спокойно провести выходной. Или Ольга? Которая, подумав, приходит к выводу, что да, она все же понравилась фотографу больше, чем я. Не зря эти он настаивал на том, чтобы я пришла не одна. Думаю, что не зря. Хотя кто знает этих творческих личностей? Мне иногда кажется, что за одним лицом можно увидеть не одну, а несколько сущностей. Но как бы иначе они возвращались в реальность из своих фантазий и троп гениальности? Кто-то же дергает их время от времени вниз заставляя помниться и оглянуться. В общем, на выставку я собираюсь так, как будто иду на свидание. Даже ощущения те же. Немного волнения, предвкушения и ожидания чего-то необычного, чего-то, что пусть капельку, но изменит мой мир. Заметив Ольгу у галереи, понимаю, что не только я расстаралась. И пышные волосы уложены красиво, и макияж интересный, А еще сегодня подруга предала любимые джинсы. И теперь немного мерзнет под порывами ветра в платье, которое очень красивое. Да, но больше подходит для лета. И куртка ничуть не спасает, потому что ее невозможно натянуть на колени. Я тоже в платье, но оно из плотной теплой ткани. Не обтягивает, но и не позволяет ветру раздувать его в стороны. Ольга же выглядит как зонтик, который время от времени разлетается, и его приходится ловить, чтобы не улетел в небо. «Привет!» – вздыхает Ольга, подхватывая и прижимая к себе платье, которое настойчиво старается улететь. «Надо было нам все-таки вчера на выставку идти. Вчера не было такого сильного ветра». «Угу», – поддакиваю я, старательно сдерживая смех. «Вот только вчера кто-то говорил, что у него эта суббота давно расписана по минутам». «Ну да». Просто я уже договорилась на маникюр, педикюр, депиляцию и... Заметив все-таки, что я прячу улыбку, она немного смущается, а потом воинственно вскидывает подбородок. Что? Ничего. Пытаясь успокоиться, но получается слабо. Не знаю, какие ущавили на твой счет планы, но мое мнение, ты правильно сделала, что подготовилась на все случаи жизни. Дашка! Щеки подруги олеют. Я даже не думала, ты... «Все, я теперь не пойду». Смеясь, я подхватываю Ольгу под руку, чтобы она не сбежала, тащу ее в сторону галереи и по пути нахожу весомые аргументы, чтобы все же зайти. Во-первых, он увидит только то, что ты позволишь ему сама. Я имею в виду, что про депиляцию он может и не узнать. Во-вторых, внутри помещения ветра нет. А так как это выставка гениальных личностей, и она пользуется успехом, а у тебя теперь одна рука занята... Добавляю я, когда подруга начинает упрямиться. И ты не в силах удерживать подол платья, может так статься, что от твоей депиляции будет не в курсе один только щавель. На самом деле я сильно лукавлю, потока зрителей или очереди у входа не наблюдается. Но на подругу моя угроза действует так, как и нужно. Она ахает и практически добегает до двери галереи. Я едва за ней поспеваю. У входа она чуть задерживается, оглядывается на меня, решительно выдыхает. И заходит. Я делаю так же, чтобы сбить волнение, которое вдруг усиливается. Удивительно. Мне даже чуточку страшно. С чего? Непонятно. Фотограф меня интересует лишь в качестве талантливой личности, так что трепещу я точно не по поводу встреч с ним. И все же у меня четкое ощущение, что сравнение со свиданием было не зря. Нелепо и странно. Но я чувствую себя так, как будто иду не посмотреть фотографии, а на встречу с мужчиной, который мне нравится, но об этом пока даже не знает.